Глава 17. Я мысленно возликовала, считая, что легко отделалась от своего ночного приключения в пургу всего лишь простуда, который, правда, присовокупился еще и противный кашель. И снова Чили оказался прав, призналась я Кэллу как-то раз за завтраком спустя несколько дней. Он говорил мне, что я заболею. Так оно и случилось. А кстати, как он сам: Жив-здоров, с ним все в полном порядке за тебя сильно переживает. «Со мной тоже все в порядке», — ответила я, чувствуя, тем не менее, необыкновенную слабость во всем теле. Наверное, это меня так вымотали кашель и насморк. «А у тебя?» — поинтересовалась я у Кэлла. «Что-то ты в последние пару дней ходишь какой-то непривычно тихий. К превеликому сожалению, Тик, у меня не все в порядке. Лэрт обещал сегодня со мной встретиться и снова уже в который раз отменил свой визит в самый последний момент. А у меня к нему накопилась куча вопросов. Пожалуй, их перечень в письменном виде окажется таким же длинным, как и моя рука. И на первом месте в этом перечне, конечно, замена Берил. «Надеюсь, ты имеешь в виду не живую Берил, а нашу машину?» — пошутила я, слабо улыбнувшись. «Ха! -ха но мне идти к ей-богу не до шуточек. Если бы я в минувшую ночь не обнаружил тебя полузамёрзшей, а в нашей старухе Берил отсутствует система обогрева, то ты наверняка бы умерла от переохлаждения. Далее домик наш тоже промерзает насквозь. Кейтлин уже сто раз повторяла мне, что я должен потребовать установить здесь центральное отопление. Увы, увы, весь наш бюджет, о чем я и сказал ей, целиком ушел на эту помпезную реконструкцию господского дома, все, чтобы потрафить ее светлости и их гостям. А это не вполне справедливо по отношению к тем, кто здесь работает. Кел Маккензи, представитель профсоюзов Кенаирда. Снова попыталась я свести все к шутке. «Смейся, смейся. Но в любом случае я намереваюсь вернуться к своим баранам. Звоню ему немедленно и договариваюсь о встрече. На сей раз Чарли не удастся ускользнуть от меня и снова увернуться от своих прямых обязанностей. Может, поинтересуешься у него и на мой счет? Чем мне сейчас заняться? Ведь у меня, кроме походов к моим кошкам, другой работы пока нет. А уж если посмотреть правде в глаза, то мы-то с тобой хорошо понимаем. что такую работу может вполне выполнять и Лочи. «Верно», — согласился со мной Кэл. «Но ты не переживай. Работу я тебе тут найду», — пообещал он, собираясь уходить. Через полчаса я развела огонь в камине и устроилась на диване с книжкой в руке и с под боком. Тистл тотчас же громко захрапел. Я прислушалась к его дыханию. Оно было более шумным, чем обычно. Он даже кашлянул пару раз во сне. «Неужели моя простуда передалась и тебе?» — пожалела я пса, ласково поглаживая его уши. В этот момент раздался негромкий стук в дверь. Тистол немедленно насторожился, тут же спрыгнул с дивана и начал рычать. «Успокойся!» — приказала я псу. Он неохотно подошел ко мне. «Сидеть!» — а сама пошла открывать дверь и увидела на крыльце Зеда. «Добрый день!» — поздоровалась я с ним, зная, что должна хотя бы поблагодарить его за машину. «Проходите». «Он в порядке? Не съест меня?» — спросил Зет, потому что Тистл продолжал тихо рычать. «Сейчас я возьму его на поводок, и он будет как шелковый. пообещала я, отнюдь не собираясь выпроваживать пса на улицу и сегодня, памятуя о том, что случилось здесь в прошлый раз. Я сняла поводок с крючка в прихожей и пристегнула его к ошейнику Тистла. «Ступай за мной», — скомандовал я ему и поволокла назад к дивану. «Первым делом, — сказала я, усаживаясь на диван, — хочу поблагодарить вас за то, что вы разрешили Кэллу воспользоваться вашим рандж и, по сути, спасли мне жизнь. И, само собой, за цветы тоже. Я указала на свежий букет цветов, стоящий на подоконнике. Этот букет я обнаружила пару дней тому назад на крыльце. Они мне очень подняли настроение. «Правда? Тогда я счастлив». «Итак, — продолжил Зетт, — осторожно присаживаясь в кресло рядом с камином и опасливо поглядывая на Тисло. «Насколько я наслышан, сегодня ваш Лэрт не собирается проведать свое родовое гнездо. И это весьма жаль, ибо я с нетерпением ждал встречи с ним. И я тоже. Не стал я кривить душой. Мне надо так многое обсудить с ним. Впрочем, как и Кэлл. Да. Ничего не скажешь, могу себе представить, как трудно работать, когда твой босс постоянно отсутствует». Все так, но ведь у Чарли есть и основная работа. Он трудится ведущим кардиохирургом в городской больнице Инвернесса, так что ему тоже приходится несладко. В свое время отец постоянно учил меня не размениваться сразу на множество дел. Главное, говорил он, это умение концентрироваться на каком-то одном проекте, самом важном на данный момент, и всецело вкладывать в него все свои силы и энергию, задумчиво обронил Зед. По-моему, у Чарли сейчас просто нет выбора. Не может же он взять и бросить своих пациентов на произвол судьбы, а сам переехать сюда и начать заниматься исключительно делами имения. Ну, а как же те, кто на него здесь работают? С самого начала мне бросилось в глаза, что в Кеннайрде маловато обслуживающего персонала. А при постоянном отсутствии капитана на мостике вашего судна его швыряет и носит по волнам, как говорится, без руля и без ветрил. Вот взять меня, к примеру. «Несмотря на то, что я пока физически нахожусь здесь, в Кенайрт Лодж, каждый день я работаю по 6 часов кряду, а иногда и больше, постоянно взаимодействуя со своим персоналом то по телефону, то по электронной почте. С трудом представляю себе Чарли, беседующего по телефону в разгар операции на открытом сердце». Достаточно запальчиво возразила я Зеду. «Согласен. Тогда он должен решать, что для него важнее, и чем он хочет заниматься в дальнейшем». и решение это нужно принимать безотлагательно. Я тут просмотрел счета имения за последние месяцы. Сплошные убытки. Причем огромные. Если назвать вещи своими именами, то Чарли Кеннайрд — полный банкрот. Но каким образом вы получили доступ к его счетам? Ужаснулась я подобной осведомленности Зеда. О, Господи, тоже мне нашли проблему. Да сейчас в интернете можно найти все что угодно. Главное — знать, где искать. «А я знаю, что в регистрационной палатике на числится как общество с ограниченной ответственностью». «Да?» — промямлила я с глуповатым выражением лица, ибо ответ Зеда отнюдь не объяснил мне главного. Зачем он рылся в счетах Чарли? «На какой срок вы заключили с ним контракт?» — спросил у меня z «На три месяца. Но Чарли заверил меня, что контракт будет продлен. «Понятно». Хотя, просматривая его счета и те суммы задолженности, которые у него образовались после реконструкции дома, остается лишь удивляться, где он и дополнительные средства, чтобы оплатить расходы за электричество, не говоря уже о выплате зарплат своим работникам в следующем месяце. Тигги. Зед слегка подался вперед. Собственно, сейчас я перехожу к делу, ради которого и пришёл. В моей компании появилась одна свободная вакансия, и я хочу обсудить ее с вами. «О, но, боюсь, я мало что соображаю в вопросах коммуникации и связи, включая все технологические аспекты вашего бизнеса. Я знаю, что вы в этом ничего не смыслите. Более того, я и не хочу, чтобы вы разбирались во всех этих вопросах. Проблемы коммуникации и все, что с ней связано, — это моя пророгатива. Но я сейчас занят созданием совершенно новой службы, которая будет субсидироваться из Всемирного благотворительного фонда под эгидой Lightning Communications». И чем конкретно будет заниматься эта служба? Наша основная цель — начать отдавать природе и обществу в целом все то, что мы у них когда-то забрали. Скажу вам честно, у моего отца была не очень хорошая деловая репутация. Многие в мире бизнеса называли его не иначе, как проходимцем и мошенником. Да и я лично уверен в том, что для того, чтобы стать успешным в бизнесе, начав практически с нуля, без обмана и хитрости никак не обойтись. Но сейчас во главе компании стою я, И, заверяю вас, с прошлым покончено раз и навсегда. Я совсем не похож на своего отца Тигги. К тому же мне хочется приобрести более благоприятную репутацию во всех этих средствах массовой информации. Хочу, чтобы масс-медиа слепили из меня положительный образ. Не скрою, разговоры с вами, да и вы сами, натолкнули меня на определенную идею. Я решил, что самое время заняться созданием благотворительного фонда с самыми широкими возможностями. «Ну а вас, если коротко, я приглашаю вас возглавить то подразделение нашего фонда, которое станет заниматься проблемами охраны дикой природы». «Я... Боже мой, но... Прошу вас, дайте мне закончить, а потом уже начинайте говорить. По заверениям моего главного бухгалтера, свободных денег у меня предостаточно. Ведь, как известно, средства, выделяемые на благотворительность, не облагаются налогами. А это, в свою очередь, благотворно сказывается на бюджете». Собственно, в ваше распоряжение поступит миллионы долларов, а вы уже сами будете решать, как распорядиться этими деньгами с наибольшей эффективностью и пользой. Вы будете сами выбирать те проекты, которые сочтёте целесообразными. И, конечно же, вы станете главным лицом этого нового благотворительного фонда, потому что вы — единственные, кто знает предмет и может квалифицированно рассуждать на эту тему. К тому же вы очень фотогеничны, что тоже совсем неплохо. Зэт глянул на меня с улыбкой, потом сложил свои пальцы в некое подобие рамочки и снова посмотрел на меня уже через эту рамку. Я уже представляю, какие потрясающие фотографии можно будет подготовить к первой презентации фонда, когда мы запустим проект в дело. «Вы стоите где-нибудь посреди африканской саванны и разглядываете жирафа. Блеск!» Зэт хлопнул себя по бедру. «Хорошо или нет?» «Так все же, Тигги, что вы думаете по этому поводу?» Как вам сама идея? Нравится? Нравится ли мне сама идея? Миллионы в моем распоряжении, которые я смогу инвестировать по всему миру, защищая будущее существование редких видов, помогая беззащитным и слабым животным и имея в своем распоряжении самую настоящую трибуну, с которой можно будет говорить о тех страданиях, которые выпадают сегодня на их долю. На слонов ведется охота из-за их бивней, норок истребляют ради их меха, Тигров отстреливают, чтобы получить драгоценный трофей и сделать из шкуры убитого животного коврик себе под ноги. Тиги, вы меня слышите?» Я очнулась от собственных мыслей и оцепенела, уставилась через стол на Зеда. «Звучит великолепно?» — выдохнула я. «Да, именно так. Великолепно». «Отлично. Я рад, что вы так думаете». «Но почему я? Я ведь всего лишь...» «На данный момент присматриваю за дикими кошками». «Тайгета Диплеси», — издал он в ответ короткий смешок. «Ваше досье я тоже прошерстил в интернете и узнал много чего интересного. Оказывается, вы получили самый высокий балл в Европе за свою дипломную работу по проблемам зоологии. Есть и фотография, опубликованная в свое время в газете Трибуна Женевы», на которой вы запечатлены вместе с вашим трофеем. После окончания университета вам было предложено множество самых перспективных мест, но вы остановили свой выбор на зоопарке Сервион, а после шести месяцев работы там уехали в Шотландию. Я почувствовал себя подопытным кроликом в его руках. С другой стороны, мне понятно, почему Зеду нужна была информация про меня. «Да, это все так», — сказала я, что совсем не означает, будто у меня достаточно опыта, чтобы встать во главе такого внушительного предприятия. По-моему, ваша главная проблема на сегодняшний день — это недооценка собственных возможностей, и, как следствие, вы пока не реализуете весь свой творческий потенциал в полную силу. Вам 26 лет. Полтора года тому назад вы окончили университет. Последние несколько месяцев у меня лично ушли на то, что я выкорчевывал старые пни, которые оставил после себя отец. Старики явно засиделись на своих местах. Многие ведь работали на отца десятилетиями. «Зато сейчас вокруг меня одна молодежь, приблизительно вашего возраста, не отягощенная грузом собственного прошлого. Мир вокруг нас стремительно меняется, Тигги. Мне нужны люди, которые могут смело смотреть в будущее, у которых есть энергия, которые обладают особым драйвом и страстью для того, чтобы добиться успеха, стать такими же, как их босс». Я глянула на Зеда и подумала, уж не хотел ли он в своё время заделаться каким-нибудь проповедником, Уж больно вдохновенно рассуждает и почти убедил меня. «Вы мне признались, что мечтаете об Африке?» — продолжил он свой монолог. «Это меня вполне устраивает. Большая игра всегда сексуальна. Да и, как правило, широко освещается во всех этих масс-медиа. Будете постоянно на связи с Манхэттеном, где расположена штаб-квартира нашей компании. Но в ваш обязательный служебный пакет я также включу и постоянные перелеты первым классом. Плюс зарплата шестизначная». Плюс масса других бонусов. «Да и служебная машина в вашем распоряжении, замечу с обогревом», — Зэт издал короткий смешок. «Ах, Зэт, всё слишком грандиозно, я пока даже не могу осмыслить сказанное вами в целом. Нужно какое-то время, чтобы все переварить. И все же, почему именно я? Постарайтесь понять меня правильно». Ваши успехи в университете и ваш послужной список в зоопарке «Сервион» однозначно выводят вас на первое место в списке подходящих кандидатур на эту должность среди молодых. Так что поверьте мне, тиги, с моей стороны никакого одолжения. Хотя, безусловно, вы мне очень нравитесь. Но бизнес есть бизнес, так что это вполне серьезное деловое предложение. А взамен я буду ждать и соответствующей отдачи. Ну, это уж само собой… — ответила я, старательно загоняя вглубь иронию, которая могла бы ненароком прорваться в моем голосе. — Да, возможности просто обалденные, но... — Вам надо время, чтобы все хорошенько обдумать, да? — Да. — Ладно, думайте, — сказал Зед, поднимаясь с кресла. — Уверен, мы с вами отлично сработаемся. Он сделал шаг навстречу и сразу же замер на месте, поскольку Тистол тут же угрожающе зарычал. — Ухожу. Оставляю вас наедине со своими мыслями. Когда будете готовы, мы сможем продолжить наш разговор и обсудить подробнее некоторые аспекты будущего проекта. «Хорошо. Я обязательно все обдумаю», — пообещала я. «И большое вам спасибо за столь лестное предложение». Спокойной ночи, Тигги. Спокойной ночи, Зет. Позднее, уже лёжа в постели в своей промерзающей насквозь комнате, я невольно предалась всяческим фантазиям. Конечно... Иметь Зеда в качестве своего босса — это не самая приятная перспектива. Можно сказать, главное препятствие. Но когда представишь себе бескрайние африканские равнины, когда вспомнишь, какими деньгами придется ворочать и скольким тысячам и тысячам животных я смогу помочь, имея в своем распоряжении такие деньги, по неволе дух захватывает. На следующее утро я проснулась рано и отправилась на кухню. Там Кэл уже запихивал в рот последний кусок тоста, уходя на работу. «Доброе утро. Я как раз собираюсь идти кормить твоих кошек. Может, хочешь сама на них взглянуть?» «Пожалуй. Кашель у меня почти прошел за последние пару дней. Да и хочется вдохнуть глоток свежего воздуха. Ну и как там мои кошечки?» «Как всегда, к общению не расположены. Поедем к ним на Берил. Я еще попутно хочу взглянуть, где прячутся в снегу олени». Завтра у нас здесь намечается большая охота. Твой ухажёр тоже будет участвовать. Да это бог, чтобы мы получили какое-то дополнительное количество пенсов и смогли сделать шаг навстречу своей мечте — приобретению новой берил. У меня сегодня ближе к вечеру должен состояться телефонный разговор с Лэрдом. Я уже заказал вызов. Тистал, который все еще продолжал кашлять, с кряхтением взобрался на заднее сиденье машины. И мы двинулись в путь. К счастью, кошки выбрались из своих укрытий, Чтобы поздороваться со мной. Такое впечатление, будто они соскучились по мне. Знаешь, обратилась я к Кэллу, раскладывая пищу по вольерам. У меня такое чувство, что навряд ли они в этом году станут обзаводиться потомством. Не нравится мне твое минорное настроение, Тик. Слишком много негатива. Но должна же я мыслить реалистично, Кэл. И вообще, я задаюсь вопросом: а есть ли тут еще какая-то работа для меня? вздохнула я. Когда мы снова уселись в машину. Сейчас я тебе кое-что расскажу. Думаю, это поднимет тебе настроение. Что именно? Сейчас услышишь, эта история словно специально для тебя, Тик. Еще будешь смеяться, что именно я рассказал тебе ее. Так не тяни ниже, рассказывай, набросилась я на него. Он остановил машину перед небольшой березовой рощицей и стал внимательно обозревать ее в бинокль. Помнишь что ночь, когда я отправился на твои поиски? Метель была страшная. Я еще такой в жизни своей не видывал. Так вот, я сделал очередную остановку как раз на этом месте, где мы сейчас стоим. Боялся ехать дальше, ведь речка же в двух шагах отсюда. Скажу тебе честно, даже я, который знает эту местность и все здешние дороги, как свои пять пальцев, даже я испугался, поняв, что, скорее всего, сбился с пути. Снег все валил и валил. Хлопья падали на ветровое стекло. И вдруг... Ты сейчас начнешь смеяться — Из этой снежной круговерти возникли какие-то неясные очертания. «Я пригляделся и увидел...» — Келл сделал глубокий вдох. «Я увидел вон там белого оленя!» Келл махнул в окно, показывая то самое место, на котором стоял олень. «Он стоял и смотрел на меня. Я видел, как сверкали его глаза в лунном свете. А потом он развернулся и побежал впереди машины. Время от времени он останавливался и оглядывался назад. словно хотел убедиться что я еду следом я ехал а через пару минут увидел нашу старушку Берил всю занесенную снегом и тебя внутри какое-то время олень постоял рядом с машиной но когда я стал выбираться из нее он тотчас же исчез буквально растворился за снежной завесой кэл продолжил внимательно обозревать рощицу мне тогда показалось что он специально привел меня к тебе ты шутишь да Выдохнула я, впившись в Кэла немигающим взглядом. «Разыгрываешь меня? Хотел бы я, чтобы все это оказалось глупым розыгрышем. Беда в другом. Сегодня я, как и ты, горю неуемным желанием отыскать этого парня. Убедиться в том, что белый олень — это не плод моих фантазий. Иначе я начну верить, что в нашем ущелье действительно обитают феи». Несмотря на шутливый тон Кэла, я поняла, что произошедшее зацепило его за живое. Какая-то часть меня, конечно же, была счастлива, что мне, наконец, удалось убедить своего самого стойкого и скептически настроенного оппонента. Но одновременно в глубине души я испытывала смятение и даже некий благоговейный ужас при мысли о том, что, вполне возможно, именно мой мистический белый олень и спас мне жизнь. Я сразу не стал тебе ничего рассказывать, не до того было. Но чтобы там мне не померещилось в ту ночь, белый олень или что другое, Без него я точно никогда бы не отыскал тебя. Может, давай выйдем из машины и немного прогуляемся, а?» — неожиданно предложил Кэл. «Вдруг твой приятель, завидев тебя, выйдет из своего укрытия, чтобы поздороваться со своей дорогой девочкой». Мы вышли из машины, и на полусогнутых ногах, старательно прячась за кустами можжевельника, чтобы олени не смогли нас разглядеть, стали продвигаться вперед. Было еще рано, и стадо оленей еще не покинуло рощицу. Животные жались друг к другу, пытаясь найти укрытие среди редкого березняка. Минут пятнадцать мы наблюдали за ними. Безрезультатно. Только обычные красные олени. После чего снова побрели к машине. Все же там хоть немного, но теплее. «Как смотришь, если я предложу тебе установить наблюдение за этой рощицей и приезжать сюда на рассвете каждое утро?» — спросил у меня Кэл. «Ты же знаешь, я обеими руками за». Он точно прячется где-то здесь, неподалеку. Наконец-то, Тик, я тебе поверил. Точнее, начинаю верить. Вечером того же дня я вдруг услышала неожиданный щелчок своего мобильника, извещающий, что пришла смс -ка. Довольно редкое явление. Я тут же ринулась в ванную комнату, где оставила его на подоконнике, припёртым к оконному стеклу, в надежде, что хоть так он сумеет уловить сигнал связи. Уловил. И вот я получила сообщение от Стар. Суть её взволнованной СМСки сводилась к следующему. Фотография Си-Си, запечатлённой в Таиланде на пару с каким-то мужчиной, которого разыскивает полиция по обвинению в банковском мошенничестве, появилась во всех ведущих газетах. Этого нам еще не хватало. Пробормотала я, прикидывая мысленно, в какую такую неприятную историю могла впутаться си, си и одновременно чувствую себя ужасно виноватой за то, что так редко общаюсь со своими сестрами. Я успела отписать коротенькое письмо Стар, потом отбила смс-ку с одним единственным вопросом — все ли у неё в порядке. И как раз вовремя, потому что сигнал снова пропал. Чтобы немного отвлечься, я решила смотаться на Берил к Чилле, а заодно прихватила с собой и тисло. Чилле я снова застала не сидящим, как обычно в кресле у камина, а лежащим в постели. Глаза у него были закрыты. Неужели у него снова жар, испугалась я, или что похуже? Я осторожно приблизилась к его кровати. И он тут же открыл глаза. Поправилась голубка моя. «Да, мне вы же гораздо лучше. А вот Тистл кашляет. Может, вы мне дадите каких-нибудь трав, чтобы я приготовила ему целебный настой?» Чилли внимательно осмотрел Тистла, который тут же улегся возле огня. «Не нужны ему никакие травы, хотьчевичи. Ты о нем и сама можешь позаботиться. Пускай в ход свои руки. Не забывай». «Твои руки обладают силой. Я же тебе об этом говорил». «Но я и понятия не имею, как это делают», — резонно возразил я. Он протянул вперед свои скрюченные пальцы, взял меня за руку и тут же удивленно вскинул глаза. «Ты скоро уедешь отсюда, но ты поедешь домой». «Хорошо, хорошо», — с досадой отмахнулась я от его слов. «Мне уже пора возвращаться». Почему-то меня вдруг разозлило, что Чилли говорит со мной все время какими-то загадками. А мне ведь нужна была от него самая малость, чтобы он помог Тистлу справиться с кашлем. И что он, интересно, имел в виду, когда говорил, что я скоро уеду? Пробормотала я, обращаясь к Тистлу, пока мы с ним брели обратно по ледяному насту к машине. Не успел я приехать домой, как снова повалил снег. Я разожгла камин, уложила Тистлу возле огня, а сама, опустившись перед ним на колени, попыталась пустить в ход свои руки, как посоветовал Чили. Я положил руки вначале тистлу на шею, потом на грудь. Но пес тут же решил, что я с ним просто балуюсь, а потому немедленно перевернулся на спину и задрал лапы вверх. Хотя мне и раньше неоднократно говорили о том, что у меня неплохо получается выхаживать больных животных, но одно дело, когда это происходит само собой, и совсем другое. когда ты уже вполне осознанно начинаешь лечить животное с помощью своих рук». Словом, эксперимент не пошел. Когда Кэл вернулся домой, я умоляла его разрешить не оставить Тисла на ночь у себя. «Ты ведь и сам видишь, ему очень нездоровится, и он так сильно кашляет», — убеждала я Кэла. «Пусть поспит хотя бы несколько ночей дома». Все с ним будет в порядке», — упорствовал Кэл. «В такое время года все простужаются, и люди, и животные». А вот перебрасывать пса из привычного ему холода в тепло, а потом снова выставлять на холод — вот это точно не пойдет ему на пользу. Я сегодня специально ездила к Чилле. Думала, он даст мне какое-нибудь свое зелье для тисла, Однако вернулась с пустыми руками. Я не стала рассказывать Кайлу о своих жалких попытках помочь псу с помощью рук. Побоялась, что он решит, будто я окончательно спятила. «Ты не возражаешь, если я приглашу Фиону осмотреть его?» Кэл подошел к Тислу, почесал у него за ухом, потом все же сдался. Пригласи, думаю, вреда от такого визита не будет. Да и Тислу все равно нужно время от времени показывать ветеринару. Я налила Кэлу в миску овощной суп, а сама уселась напротив него и приготовилась есть. Кэл, мне нужен твой совет. Валяй, что там у тебя стряслось. Но заранее предупреждаю, если это по части амурных дел, то я тебе тут не советчик. Нет. Дело касается моей будущей профессиональной карьеры. Тогда я внимательно слушаю тебя. Я рассказала Кэлу о том предложении, которое мне сделал Зет. Кэл лишь присвистнул, когда я огласила бюджет будущего предприятия. Ты сам понимаешь теперь, как велик соблазн принять его предложение, особенно с учетом того, что здесь, в Кинайрде, дела, мягко говоря, пока не очень, чтобы. Все так, все так. Но что же, Зет? «У меня такое чувство, что ты можешь угодить прямиком в его пасть. Сама по собственной воле полезешь в клетку со львом, причем в прямом смысле этого слова», — хмыкнул в ответ Кэл. «Он говорит, что мое рабочее место будет базироваться в Африке, и именно там я буду проводить большую часть своего времени». «И что из того? Вопрос в другом. Как часто станет твой босс наведываться к тебе в эту самую Африку, имея в своем распоряжении личный самолет, который в любую минуту готов к вылету? Хотя, с другой стороны, я тебя вполне понимаю, Тик. Здесь ты действительно тратишь свое время попусту. Знаешь, я все думаю над тем, что мне сказал Чилли, когда я впервые пришла к нему. А сегодня он снова повторил то же самое. И что такого он тебе сказал? Что я не задержусь в Кеннайрде надолго, что скоро уеду отсюда. Ах, это! Меньше прислушивайся ко всем его пророчествам, Тик. Сердце у него пока работает как надо, а в остальном... Он слабеет с каждым днем буквально на глазах. Вот и мелет порой всякую чепуху. И это говорит человек, который сам недавно рассказывал мне о том, как из снежной круговерти перед ним вдруг вылепился образ белого оленя. Согласен. И все же, когда тебе надо принять какое-то очень важное, можно сказать, судьбоносное решение, все же не стоит в такой момент руководствоваться всякими посторонними вещами, которые могут повлиять на твой окончательный выбор. И тут я с тобой абсолютно согласна. Только вот трудно осуществить все это на практике. Давай-ка мы перестанем ходить вокруг да около и назовем вещи своими именами. И прежде всего, вот мой вопрос к тебе, Тик. Как ты сама относишься к Зеду, если при этом, конечно, отбросить в сторону, что он богат, как Крес и только что предложил тебе работу твоей мечты? Честно, он мне противен. Более того, он вызывает у меня чувство годливости. И это, увы и ах, Не самый лучший вариант ответа. Потому что он твой потенциальный босс. Во всяком случае, он всеми правдами и неправдами добивается для себя именно такого статуса. И тогда уж, поверь мне, его никто и ничто не остановит. Каковы бы ни были ваши взаимоотношения на официальном уровне, но он делает все возможное, чтобы ты работала у него под боком. И ты должна быть уверена, что сможешь противостоять его весьма нахрапистому напору, когда станешь работать на него. О, Боже. Я и сама все это прекрасно понимаю. Я зябко повела плечами: и почему в этой жизни все так сложно? Хочешь мое мнение? Говорю тебе прямо: за это из тех людей, кто привык получать то, что ему хочется всегда. На данном этапе таким предметом вожделения для него стала ты. Думаю, он ни перед чем не остановится. Вот даже придумал создать некий благотворительный фонд по защите дикой природы. И все только для того, чтобы предложить тебе работу. Я все сказал Тик. «Прости, но это так. А сейчас я намереваюсь принять горячую ванну и прямиком в постель баиньки». Кол поднялся из-за стола. «Доброй ночи, Тик». На следующее утро Тистл продолжал кашлять. Тогда я позвонила Фионе и попросила ее осмотреть пса. Ветврач приехала по вызову в течение часа. Она внимательно осмотрела Тистла, а потом с улыбкой взглянула на меня. «Я не нахожу у него ничего серьезного. Просто незначительная инфекция». Пропишу на всякий случай курс антибиотиков, а сейчас сделаю кол преднизолона, чтобы ему стало легче дышать. Иногда это помогает. Если же тислу не полегчает, тогда придется привести его к нам в клинику на осмотр, и мы там возьмем у него кое-какие анализы. Но чутье подсказывает мне, что с вашим тислом все будет в полном порядке. Спасибо вам, Фиона, прочувствованно поблагодарила я ее. А если начинать рассуждать о чутье, то. Слушаю. Обранила Фиона всецело, сосредоточившись на инъекции. «Я хочу сказать, что у меня нет соответствующего образования, но у меня, тем не менее, всегда хорошо получалось выхаживать больных животных. Я даже начинаю подумывать о том, чтобы в будущем сосредоточиться именно на такой работе. В частности, меня особенно привлекают нетрадиционные методы лечения». «Вы имеете в виду холистические методы лечения больных пациентов?» Да. В какой-то степени да. Но существует ли такая практика в отношении животных? Определенно существует. Лично я знаю многих ветеринаров, которые используют в своей практике оба способа излечения своих пациентов, как медицину, так и любые другие альтернативные методы. Меня и саму всегда занимало это направление в нашей работе. Я даже мечтала поучиться на каких-нибудь курсах по холистическим методикам лечения. Но, если честно, у меня никогда не было ни минуты свободного времени. Однако, если вы всерьез вознамерились заняться этим, то милости просим ко мне. Можете попрактиковаться у нас в клинике, работая вместе со мной. «Как здорово! Неужели это возможно?» «Очень даже возможно!» — улыбнулась в ответ Фиона. «Но отложим наш разговор до другого раза, ладно?» Она принялась складывать свои инструменты в медицинскую сумку. «У меня сейчас срочный вызов. Надо поехать и осмотреть одну больную тёлку». Фиона уехала. Тистл пристроился у меня на коленях, а я уставилась на огонь в камине. «Итак, вот альтернатива. С одной стороны — тигры и львы, с другой — ты, овцы и коровы», — обратилась я к Тистлу, зарывшись лицом в собачью шерсть. Как не жаль мне было отвергать столь заманчивое предложение Зэда, в глубине души я понимала, что иного выбора у меня нет». Но прежде чем принять окончательное решение, нужно все же связаться по почте с сестрой. Расстраивать мою воспоминаниями о бывшем бойфренде мне не хотелось. Но если кто и в курсе каких-то подробностей того ее давнего романа с Зедом, так это только Алли. Я украдкой просочилась в кабинет Берил и быстро отбила по электронной почте коротенькое письмо сестре. «Здравствуй, моя дорогая Алли. Прости, что так редко выхожу с тобой на связь, но у нас здесь на всех всего лишь один компьютер. который подключен к интернету. А мобильная связь практически отсутствует. «Надеюсь, ты мой будущий маленький племянник или племянница», добавила я в своем письме, хотя что-то внутри подсказывало мне, что у Али обязательно родится мальчик. «В полном здравии и чувствуете себя хорошо». «Представляешь, кто объявился в наших местах?» эс Оказывается, он был знаком с нашей Майей еще по университету. Вроде бы они даже встречались какое-то время». Но с ней я о нем не хочу заводить разговор. Боюсь расстроить ее лишний раз. Вот я и подумала. Быть может, ты знаешь, что у них там случилось в свое время? Вы ведь с моей очень близки. Он очень необычный субъект. К тому же, по-моему, горит желанием набиться мне в друзья. Он даже предложил мне работу у себя, представляешь? Вопрос только «почему и зачем?». Заканчиваю. «Потому что мне пора бежать и считать оленей, пасущихся в ущелье». «Но у меня к тебе большая просьба. Пожалуйста, не тяни с ответом и поскорее сообщи мне все, что тебе известно об этом человеке. Крепко обнимаю тебя, твоё дитя и твоего недавно обретенного брата-близнеца. Надеюсь, вскоре познакомиться с ним лично. Тигги». «Итак, посмотрим», — сказала я, поднимаясь со стула, снова направляясь к себе домой в сопровождении верного тисла и обращаясь уже непосредственно к нему. Что там нам накопает Прозеда, моя старшая сестрица? Ну а мы пока подождем, правда ведь?